Глава двадцатая. Мертвые правы и живые не виноваты. На баррикаде наступала агония. Все объединилось, чтобы оттенить трагическое величие этих последних минут. Множество таинственных звуков, носившихся в воздухе, дыхание невидимых вооруженных толп, двигавшихся по городу, Прерывистый голоп конницы, тяжелый грохт артиллерии, перекрестная оружейная и орудийная пальба в лабиринте парижских улиц, пороховой дым, поднимавшийся над крышами золотыми клубами, неясные и гневные крики, доносившиеся откуда-то издалека, грозные зорницы, со всех сторон звон на набата Сен-Мири, заунывный, как рыдание. Мягкая летняя пора, Великолепие неба, пронизанного солнечным сиянием, и полного облаков, чудесная погода и устрашающее безмолвие домов. Со вчерашнего дня два ряда домов по улице Шанврири обратились в две стены. В две неприступные стены. Двери были заперты, окна захлопнуты, ставни затворены. В те времена, столь отличные от наших, в час, когда народ решал покончить с отжившим старым порядком, здорованный хартией или с устаревшими законами, когда воздух был насыщен гневом, когда город сам разрушал свои мостовые, когда восстанию сочувствовала буржуазия, тогда горожане, охваченные мятежным духом, становились как бы союзниками повстанцев. Дом братался с выросшей, словно из-под земли, крепостью и служил ей опорой. Но если время еще не назрело, если восстание не получало одобрения народа, если он отрекался от него, то бунтовщики обречены были на гибель. Город вокруг них обращался в пустыню, все души ожесточались, все убежища запирались, и улицы открывали путь войскам, помогая овладеть баррикадой. Нельзя насильно заставить народ шагать быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто пытается понукать его. Народ не терпит принуждения. Тогда он бросает восставших на произвол судьбы. Мятежники попадают в положение зачумленных, Дом становится неприступной кручей, дверь преградой, фасад глухой стеной. Стена это все видит, все слышит, но не хочет прийти на помощь. Она могла бы приотвориться и спасти вас, но нет. Это стена судьба. Она глядит на вас и выносит вам приговор. Какой угрюмый вид у запертых домов. Они кажутся нежилыми, хотя на самом деле... Продолжают жить. Жизнь как будто замерла, но течет там своим чередом. Никто не выходил оттуда целые сутки, хотя все на лицо. Внутри такой скалы ходят, разговаривают, ложатся спать, встают, сидят в кругу семьи, едят и пьют, дрожат от страха. Это ужасно. Только страх может извинить неумолимую жестокость. смятение, растерянность, смягчающие обстоятельства. Порою, даже и такие случаи бывают, страх становится одержимостью. Испуг может обратиться в ярость, осторожность в бешенство. Вот откуда взялось полное глубокого смысла выражения «бешеные из умеренных». Случается, что вспышки панического ужаса порождают злобу, подобную темному облаку дыма. Чего еще надо этим смутьянам? Вечно они бунтуют, только сбивают с пути мирных горожан. Довольно с нас этих революций? Зачем их принесло сюда? Пусть проваливают. Поделом им. Сами виноваты. Пускай получат по заслугам. Нам-то какое дело? Всю нашу бедную улицу изрешетили пулями. Это шайка негодяев, главное, не отворяйте дверей. И дом преображается в гробницу. Повстанец мучается в агонии перед запертой дверью. Вот его настигает картеч. вот над ним заносят обнаженные сабли. Он знает, что сколько ни кричи, помощь не придет, хотя его и слышит. Там есть стены, которые могли бы укрыть его. Там есть люди, которые могли бы спасти его. И у этих стен есть уши, но у людей сердца из камня. Кто тут виноват? Никто и каждый из нас. Виновно то злосчастное время, в какое мы живем. Утопия всегда действует на свой страх и риск, выливаясь в восстание, обращаясь из борьбы идей в борьбу вооруженную, из Минервы в паладу. Если утопия, потеряв терпение, становится мятежом, она знает, что ее ждет. Почти всегда она приходит преждевременно. Тогда она смиряется и взамен триумфа стоически приемлет катастроф. Она служит тем, кто отвергает ее, не жалуясь и даже оправдывая их, благородство ее в том, что она согласна быть всеми покинутой. Она непреклонна перед лицом опасности и снисходительно к неблагодарным. Впрочем, неблагодарность ли это? С точки зрения человечества — да, с точки зрения отдельной личности — нет. Прогресс — это форма человеческого существования, Прогрессом зовется жизнь человечества в целом. Прогрессом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед. Это великое земное странствие человека к небесному и божественному. У него бывают остановки в пути, где он собирает отставших. Бывают привалы, где он размышляет, созерцая некую чудесную землю ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои просторы. Бывают ночи, когда он спит. И нет для мыслителя более мучительной тревоги, чем видеть душу человечества, окутанную мраком, чем ощупью искать во тьме уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его. «Уж не умер ли Бог?» — сказал однажды пишущему эти строки Жерар де Нерваль путая прогресс с Богом и принимая перерыв в движение за смерть высшего существа. Жерар де Нарваль, настоящее имя Жерар Лабрюни, 1808-1855, французский поэт-романтик «Те, что отчаиваются, не правы. Прогресс неизменно пробуждается». В сущности, он и во сне продолжал свой путь, так как вырос за это время. Увидев его снова, вы убедитесь, что он стал выше ростом. Пребывать в покое так же невозможно для прогресса, как для потока. Не ставьте ему преград. Не бросайте каменных глыб в его русло. Препятствия заставляют воду пениться, а человечество бурлить. Вот причина волнений и смут. Но после каждого восстания оказывается, что вы продвинулись вперед. Пока не будет установлен порядок, а порядок — не что иное, как всеобщий мир, пока не воцарятся на земле гармония и единение, до тех пор этапами прогресса будут служить революции. «Что же такое прогресс?» — мы уже сказали непрерывно развивающаяся жизнь народов. Однако случается иногда, что приходящая жизнь отдельных личностей сопротивляется вечной жизни человеческого рода. Признаемся откровенно, у каждого есть свои личные интересы, и вовсе неприступно отстаивать и защищать их. Настоящему отпущена вполне законная доля эгоизма, Приходящая жизнь имеет свои права и не обязана непрестанно жертвовать собою ради будущего. Нынешнее поколение, совершающее свой земной путь, не обязано сокращать его ради будущих, в сущности подобных ему самому поколений, чей черед придет позже. «Я существую», — шепчет некто, именуемый «все». «Я молод и влюблен». Я старый хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, я преуспеваю, мои дела идут прекрасно, мои дома сдаются в наем, у меня есть сбережения, я счастлив, у меня жена и дети, я люблю их, я хочу жить, оставьте меня в покое. Вот почему благородные передовые отряды человечества встречают в известные периоды такое глубокое равнодушие. К тому же надо признать, что, начиная войну, утопия сходит со своих лучезарных высот. Истина грядущего дня, вступая в борьбу, заимствует методы у вчерашней лжи. Она, наше будущее, поступает не лучше прошедшего. Чистая идея становится насилием. Она омрачает героизм этим насилием, за которое, по справедливости, должна отвечать. Насилием грубым и неразборчивым в средствах, противоречащим нравственным правилам, за что она неизбежно несет кару. Утопия восстания сражается, пользуясь древним военным кодексом. Она расстреливает шпионов, казнит предателей, уничтожает живых людей, и бросает их в неведомую тьму. Она прибегает к помощи смерти. Это тяжкий проступок. Можно подумать, будто утопия не верит больше в сияние истины, в ее несокрушимую и нетленную силу. Она разит мечом, но меч опасен. Всякий клинок оружия обоюдоострое. Кто ранит другого, будет ранен и сам. Сделав эту оговорку со всей необходимой суровостью, мы не можем, однако, не восхищаться славными борцами за будущее, жрецами утопии, все равно достигнут они своей цели или нет. Они достойны преклонения, даже когда их дело срывается, и, может быть, именно в неудачах особенно сказывается их величие. Победа, если она содействует прогрессу, заслуживает всенародных рук плесканий, но героическое поражение должно растрогать сердца. Победа блистательна, поражение величественно. Мы предпочитаем мученичество успеху. Для нас Джон Браун выше Вашингтона, а Пизакане выше Гарибальди. Надо же, чтобы хоть кто-нибудь держал сторону побежденных. Люди несправедливы к великим разведчикам будущего, когда они терпят крушение. Революционеров обвиняют в том, что они сеют ужас. Всякая баррикада кажется покушением на общество. Революционерам вменяют в вину их теории, не доверяют их целям, опасаются каких-то задних мыслей, подвергают сомнению их честность, их обвиняют в том, что против существующего социального строя они поднимают, нагромождают и воздвигают горы нужды, скорби, несправедливости, жалоб, отчаяния, извлекают с самого дна человеческого общества черные глыбы мрака, чтобы взобраться на их вершину и вступить в бой. Им кричат, «Вы разворотили мостовую ада!» Они могли бы ответить, «Вот почему ваша баррикада вымощена благими намерениями!» Бесспорно, самое лучшее — мирно разрешать проблемы. Что ни говори, когда смотришь на булыжник, вспоминаешь медведя из басни. А такая добрая воля больше всего тревожит общество. Но ведь спасение общества — В его собственных руках. Так пусть же оно само и проявит добрую волю. Тогда отпадет необходимость в крутых мерах изучить зло беспристрастно. Определить его а затем исцелиться. Вот к чему мы призываем общество. Как бы там ни было, все, кто, устремив взгляд на Францию, сражаются во всех концах вселенной за великое дело, опираясь на непреклонную логику идеала, полны величия, даже поверженные, в особенности поверженные. Они бескорыстно жертвуют жизнью за прогресс, они выполняют волю провидения. они делают священное дело. В назначенный срок, по ходу действия божественной драмы, они сходят в могилу, с бесстрастием актера, подавшего очередную реплику. Они обрекают себя на безнадежную борьбу, на стоическую гибель ради блистательного расцвета и неудержимого распространения во всем мире великого народного движения, которое началось 14 июля 1789 года. Эти солдаты — священнослужители. Французская революция — деяние божества. Впрочем, существует одно важное различие, и его необходимо добавить к другим уже отмеченным в прежних главах. Бывают вооруженные восстания, одобренные и поддержанные народом, их зовут революцией, и восстания отвергнутые, их зовут мятежом. Вспыхнувшее восстание — это идея, которая держит ответ перед народом. Если народ кладет черный шар, значит, идея бесплодна. Восстание обречено на неудачу. Народы не вступают в борьбу по первому зову. Всякий раз, как того желает утопия. Нации не могут вечно и непрестанно проявлять душевную силу героев и мучеников. Народ рассудителен. Восстание ему не угодно априори, во-первых, потому что часто приводит к катастрофе, во-вторых, потому что всегда исходит из отвлеченной теории. То и прекрасно, что именно ради идеала, ради одного лишь идеала, жертвуют собой те, кто идет на жертву. Восстание порождается энтузиазмом. Энтузиазм может прийти в ярость, тогда он берется за оружие. Но всякое восстание, взяв на прицел правительство или государственный строй, метит выше. Так, например, вожди восстания 1832 года и, в частности, юные энтузиасты с улицы Шан-Врюри сражались, мы на этом настаиваем, не против Луи Филиппа как такового, В откровенной беседе большинство из них признавало достоинство этого умеренного короля, представлявшего не то монархию, не то революцию, никто не питал к нему ненависти. Но они восставали против младшей ветви помазанников Божиих в лице Луи Филиппа, как прежде восставали против старшей ветви в лице Карла X. Свергая монархию во Франции, они стремились не спровергнуть во всем мире противозаконную власть человека над человеком и привилегии над правом. Сегодня Париж без короля, завтра мир без деспотов. Примерно так они рассуждали. Цель их была, конечно, отдаленной, неясной, может быть, и недостижимой для них, но великой. Таков порядок вещей. Люди жертвуют собой во имя призрачной мечты, которая оказывается почти всегда иллюзией, но иллюзией, подкрепленной самой твердой уверенностью, какая только доступна человеку. Повстанец видит мятеж в поэтическом озарении. Он идет навстречу своей трагической участи, опьяненной грезами о будущем. Кто знает... Быть может, они добьются своего. Правда, их слишком мало, против них целая армия. Но они защищают право, естественный закон, верховную власть, каждого над самим собой, от которой невозможно отречься добровольно, справедливость, истину, и готовы умереть за это, если понадобится, как триста древних спартанцев. Они помнят не о Дон Кихоте но Аляниде, И они идут вперед, и раз вступив на этот путь, не отступают, а стремятся все дальше, очертя голову, видя впереди неслыханную победу, завершение революции, прогресс, увенчанный свободой, возвеличение человечества, всеобщее освобождение или, в худшем случае, фермопилы. Такие схватки за дело прогресса часто терпят неудачу. И мы уже объяснили, почему. Паладину трудно увлечь за собой неподатливую толпу. Тяжеловесная, несметная, ненадежная, именно в силу своей неповоротливости она боится риска, а достижение идеала всегда сопряжено с риском. Не надо еще забывать, что здесь замешаны личные интересы, которые плохо вяжутся С идеалами и чувствами. Желудок подчас парализует сердце. Величие и красота Франции именно в том, что она меньше зависит от брюха, чем другие народы. Она охотно стягивает пояс потуже. Она первая пробуждается и последняя засыпает. Она стремится вперед. Она ищет новых путей. Это объясняется ее художественной натурой. Идеал — не что иное, как кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота — вершина истины. Народы-художники всегда вместе с тем и народы преемники. Любить красоту значит стремиться к свету. Именно поэтому светоч Европы, то есть цивилизацию, несла вначале Греция. Греция передала ее Италии, а та вручила... Франции. Великие народы-просветители передают светильники жизни. Лукреции, книга вторая. Удивительное дело, поэзия народа — необходимое звено его развития. Степень цивилизации измеряется силой воображения. Однако народ-просветитель непременно должен оставаться мужественным народом. Каринф но не Сибарис. Кто поддается изнеженности, тот вырождается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом, надо быть художником. Не нужно стремиться к изысканности, нужно стремиться к совершенству. При этом условии вы даруете человечеству образец идеала. У современного идеала свой тип в искусстве и свой метод в науке. Только с помощью науки можно воплотить возвышенную мечту поэтов — красоту общественного строя. Эдем будет восстановлен при помощи А плюс Б. На той ступени, какой достигла цивилизация, точность — необходимый элемент прекрасного. Научная мысль не только помогает художественному чутью, но и дополняет его. Мечта должна уметь вычислять. Искусству-завоевателю должна служить опорой наука, как боевой конь. Очень важно, чтобы эта опора была надежной. Современный разум — это гений Греции, колесницей которому служат гении Индии, Александр, восседающий на слоне. Нации, застывшие в мертвых догмах или развращенные корыстью, непригодны к тому, чтобы двигать вперед цивилизацию. Преклонение перед золотым или иным кумиром ведет к атрофии живых мускулов и действенной воли. Увлечение религией или торговлей омрачает славу народа, понижает духовный уровень, ограничивая его горизонт и лишает присущей народам-миссионерам способности божественной и человеческой одновременно прозревать великую цель. У Вавилона нет идеала. У Карфагена нет идеала. Афины и Рим сохранили и пронесли сквозь кромешную тьму веков светоч цивилизации. Народ Франции обладает теми же свойствами, что народы Греции и Италии. Франция — афиненка по красоте и Римленка по величию. Кроме того, у нее доброе сердце. Она все готова отдать. Она чаще, чем другие народы, способна на преданность и самопожертвование. Правда, она изменчивая и непостоянна. В этом и состоит основная опасность для тех, кто мчится бегом, когда она хочет идти, или идет, когда ей вздумалось остановиться. У Франции бывают приступы грубого материализма. Ее высокий разум по временам засоряют идеи, которые недостойны французского величия и годятся разве для какого-нибудь штата Миссури или Южной Каролины. «Что поделаешь?» Великанши угодно притворяться карлицей. У огромной Франции бывают мелочные капризы. Вот и все. Тут нечего возразить. Народы, как и светило, имеют право на затмение. Это еще не беда. Лишь бы свет вернулся, лишь бы затмение не превратилось в вечную ночь. Заря и возрождение — синонимы. Новый восход светила соответствует неизменному обновлению человеческого «я». Установим факты беспристрастно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании являются для самопожертвования приемлемым и предвиденным концом. Настоящее имя самопожертвования — бескорыстие. Пусть всеми покинутые остаются покинутыми, пусть изгнанники идут в изгнание. Ограничимся тем, что обратимся с мольбой к великим народам, не слишком далеко отступать, когда они отступают. Под предлогом возврата к здравому смыслу не следует опускаться слишком низко. Существует бесспорно и материя, и насущные нужды, и личные интересы, и желудок, но нельзя допустить, чтобы требования желудка становились единственным законом, У приходящей жизни есть права, мы их признаем, но есть свои права и у жизни вечной. Можно подняться на большую высоту, а затем вдруг упасть. В истории такие случаи бывают, к сожалению, часто. Великая прославленная нация, приблизившаяся к идеалу, вдруг начинает копаться в грязи и находит в этом вкус. Если ее спросят — По какой причине она покидает Сократа ради Фольстафа? Она отвечает, потому что я люблю государственных мужей. Еще одно слово, прежде чем вернуться к сражению на баррикаде. Битвы вроде той, о которой мы здесь повествуем, не что иное, как иступленный порыв к идеалу. Прогресс ваковых подвержен болезням и страдает трагическими припадками эпилепсии. Мы не могли миновать на своем пути исконную болезнь-прогресс, междуусобную войну. Здесь один из роковых этапов, и акт, и антракт нашей драмы, главным действующим лицом которой является человек, проклятый обществом, и истинное название которой — прогресс. Прогресс. В этом возгласе, который часто вырывается у нас, воплощены все наши чаяния. И так как заключенные в них идеи в дальнейшем развитии этой драмы предстоит пережить еще немало испытаний, да будет нам позволено здесь, если не приподнять над ней покрывало, то хотя бы показать сквозь завесу яркое ее сияние. Книга, лежащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в частностях, каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы. Пусть от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от ада к небесам, от небытия к Богу. Исходная точка материи, конечный пункт душа, в начале чудовище, в конце ангел.